На Мартинике Города с фыркающим именем Форт-де-Франс магистр, собственно, так и не увидел. Разве что издали, когда сокол входил в бухту. Белые дома, красные крыши и синее небо создавали гамму, вполне уместную для столицы заморского департамента Французской Республики. На горизонте торчали невысокие, но крутые горы какого-то легкомысленного вида. Это была единственная вертикаль ландшафта. Сам город распластался вдоль берега. Ничего в архитектурном смысле примечательного не просматривалось. Разве что старый каменный форт на узком мысе. Эта крепость, возведенная в конце XVII века, и дала название поселению. В монархические времена оно называлось попросту Королевская крепость. Форт-Рояль? на тороплевом креольском диалекте «фояль». Первый консул Бонапарт, не проявив большой фантазии, переименовал Антильскую жемчужину во «французскую крепость». Но жители, как сообщает путеводитель, по-прежнему называют себя «фояльцами». Ветер шевелил светлую прядь на лбу Николая Александровича. Чайки кричали над головой груди что-то попеременно раздувалось и сжималось. Цель путешествия была близка. Скоро, очень скоро он вернется сюда, на щите, потерпев поражение, либо со щитом, причем золотым. Под этим небом неестественно сочного цвета могло произойти все, что угодно, в том числе вещи совершенно фантастические, немыслимые, Блеклой России или Тусклой Англии. Пассажирам, сходящим на берег на грудь, клеили эмблемку с номером и выдавали электронный пропуск ⁇ МЕРА по борьбе с терроризмом. Начальник службы безопасности, мистер Титбит, лично стоял у трапа, кивая каждому. Николасу даже улыбнулся, возможно потому, что Фандорин спускался самым последним. Из-за российского подданства он, единственный из двух тысяч пассажиров, был вынужден пройти контроль. Иммиграционный чиновник, никогда не видавший на паспорте двуглавого «Орла», оживился и устроил Фандорину форменный допрос. Но, кажется, больше из любопытства. «Где живете?» «Москву в Ленинград или в Сталинград, других городов, видимо, не знал. Правда ли, что на самом деле фамилия вашего президента не Путин? Как, у вас уже другой президент и давно? В Москву, наверное, уже лежит снег и так далее». Наконец, с видимым удовольствием, шмякнул на страничку штамп «Четыре змейки на синем поле» и пожелал приятного сижура. Одолеваемые нетерпением компаньоны давно уж сошли на пристань. Первые катилась с тети, за ней везли целую тележку с чемоданами, большинство из которых будет дожидаться Синтию в кактусо-терапевтическом спа. Фандорин знал, куда ему идти. Бухта, якорные стоянки, причал 5, парковочное место 338. Там должна ожидать лодка старого Фреддо, чтобы немедленно взять курс на Сент-Морис. По набережной ходили красивые люди самым разным цветом кожи, от светло-бежевого до кофейного. Попадались и вовсе оранжевые. Одеты они были ярко, по-южному, с открытых террас, утыканных пестрыми зонтами, неслась ритмичная карибская музыка. Но путь Николаса лежал мимо этого праздника жизни, прочь от парадной пристани, мимо нарядных яхт и прогулочных катеров к затрапезным закоулкам порта, где пахло рыбой и водорослями. Лодка, пришвартованная у тумбы с небрежно намалеванным номером 338, была самой неказистой из всех рыбацких суденышек, что стояли у пятого причала. С мачты свисал вылинявший вымпел, краска облупилась. К борту ржавыми цепями были прикреплены старые автомобильные покрышки. Удивило название «По ком звонит колокол?». «Кажется, это из схватки смерти Джона Донна. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе. Чудное имечко». Ни мис ни компаньонов на палубе не было. Однако, судя по каталке, привязанной к подножью мачты, все члены экспедиции уже прибыли. На трапе с в ноги сидел сильно пожилой дядя в живописно потрепанной шляпе, рваной майке, широких холщовых штанах и с трубкой из кукурузного початка, зажатой в белых зубах. Как у большинства жителей Антильских островов от многовекового перемешивания разнообразных генофондов, Внешность у шкипера была эклектическая, кожа орехового оттенка, глаза по-индейски раскосые, но черты тонкие, европеоидные. Седая курчавая бородка обрамляла улыбчивое, добродушное лицо. «Так-так», — сказал колоритный бариген на странно звучащем, но бойком английском, дружелюбно оглядев Николая Александровича. Рост два метра, белые джинсы, голубой пиджак, красная сумка. Приметы совпадают. «Добро пожаловать на борт, мистер Карков. Я Фандорин, а не Карков». Ника, ступивший было на трап, остановился. Ошибка? «Знаю, знаю, но мне сказали, вы русский, а Карков — это русский из романа. Давайте сумку». Сумку Николас не дал. Речь старика показалась ему странной. «Какого романа?» «Папаша Хема». «Эрнеста Хемингуэя». «По ком звонит колокол?» «Мои времена этого писателя уже не читали», улыбнулся магистр, успокаиваясь. Но «Ну, я понимаю, о чем вы. Смотрел когда-то фильм Сингрид Бергман и Гарри Купером. Они поздоровались, рука у Фреда была жесткая, будто истыканная за нозами. «А я знаю роман наизусть. Моя семья многим обязана папаше Хему». «Вы его знали?» — с почтением спросил Ника. «Нет, конечно, но мой дед пару раз видел писателя на Кубе. Это папаша Хем в тридцатые вел моду на спортивное рыболовство. Сюда так и повалили американцы, потом туристы из Европы. Сначала мой дед, потом папа, а теперь вот я...» этим жили и живем. Надеюсь, что и сын прокормится. А все спасибо Хэму». Шкипер с гордостью показал на свою суденышко. «Видали, какая красотка? Уже пятое поколение. У деда была лодка «Прощай, оружие». В межсезонье он гонял контрабандой оружие то в одну латиноамериканскую страну, то в другую. Спрос на этот товар всегда имелся. Бедняка помер в венесуэльской тюряге. У папы сначала был катамаран «Фиеста», на котором он неплохо зарабатывал сороковые. Следующую лодку старик назвал также «Фиеста-2», чтоб не спугнуть удачу. И тоже все было отлично. Но на «Фиесте-3» родитель угодил в самое око урагана и сгинул, царство ему небесное. Фреда не переставая улыбаться, перекрестил лоб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 Также странно смотрелся в кобрике мсье Миньон в галстуке, будто заложник, попавший в логово сомалийских пиратов. Один Делла не чувствовал себя отлично. Он листал спортивный журнал и сосал из банки пива. — Сэр Николас, прибыл капитан, — сказала тетя тоном, — отправляющийся в изгнание королевы. — Можно поднимать паруса и храни нас Господь. Реда ухмыльнулся.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 Одиннадцатой палубы эти ароматы не достигали, и у магистра возникло ощущение, что только теперь он действительно вышел в море. Лайнер же был не настоящим кораблем, а плавучим отелем. От первого же вдоха полной грудью тошнота прошла, будто ее и не бывало. Ников встал у самого бушприта, взялся рукой за трос и стал ему вдруг так славно так свободно, что он сам над собой сыронизировал Корсар-флебустьер. Да и только. А потом случилось довольно удивительное событие. Поскольку Никола стоял спиной к берегу, он ничего не заметил, лишь услышал в воздухе странное хлопанье. Обернулся, и на плечо ему села большая черно-красная птица. — Капитан Флинк? ты откуда взялся?» — спросил магистр. «Неужто решил меня сопровождать? А как же библиотека?» Попугай глядел немигающим глазом, повернув голову в профиль. «Кррррр!» Прямо как я. Сбежал от книг навстречу настоящей жизни. «С попугаем на плече я вылитый Джон Сильвер, только деревянной ноги не хватает. Ты умеешь кричать «пиастры»? Птица смотрела на Нику сосредоточенно, не перебивала и только поддакивала. Она была идеальным собеседником. Ничего, дело наживное. Деревянную ногу мне обеспечит Далани, когда я не найду тайника. А пиастры вытрясет миньон. Плевать, зато через несколько часов я буду на настоящем острове сокровищ.